Чем объяснить интерес к жизни Бахтина, да не к сегодняшней, а к той, которую он вел двенадцать лет назад, и не просто к жизни, а к имени его любовницы или даже любовниц того периода? Никаких плодотворных идей в голову не приходило, и Руслан пытался решить задачу другим путем. В охотничьем домике с Бахтиным целых две недели отдыхали трое мужчин, его старых друзей, Наверняка было выпито немало водки, и трудно представить себе, чтобы за две недели, да на фоне постоянных возлияний, четверо мужиков не говорили о бабах. Быть того не может, наверняка говорили. И Бахтин наверняка рассказывал о своей молодой любовнице, уехавшей на стажировку, и назвал ее имя и фамилию, или хотя бы место работы. Имена и тогдашние место работы этих троих мужчин в уголовном деле были». Их допрашивали в качестве свидетелей. Следователь, как показалось Руслану, вполне добросовестно отработал версию о случайной встрече и внезапно завязавшейся драке между Бахтиным и Нильским, потому что задавал этим свидетелям вопросы о том, не упоминал ли Бахти на своем знакомстве с потерпевшим, не планировал ли встречу с ним, не рассказывал ли о возникавших между ними неприязненных отношениях. Ответы у всех троих на данные вопросы были отрицательными, ведь сами ответы могли быть ложью. Друзья просто-напросто прикрывали Бахтина, заранее сговорившись дуть в одну дуду. А может быть, и в самом деле не знали правды, ведь если Бахтин совершил еще одно убийство, то не дурак же он был полный трепаться об этом на каждом углу. Убил и Евтину, и все же это крыто. Так и вышло бы, если бы случайно, Каким-то образом об этом убийстве не узнал Миша Нильский. И снова все могло бы сойти убийцы с рук, если бы не грибники. Случайные свидетели даже не самого преступления, а всего лишь присутствия Бахтина неподалеку от места убийства. Этого оказалось достаточным, чтобы его арестовать. Наверное, и сам Михаил оказался таким же вот случайным свидетелем. Но опять же, как подъехать к этим людям? Как задать свой вопрос? Показать интерес к прошлому Бахтина означает нарваться на возможность того, что они тут же сообщат ему о Руслане. Друзья все-таки. Хотя жизнь показывает, что от людей, совершивших преступление, и от бывших срок, друзья частенько отворачиваются, перестают общаться и вообще всячески делают вид, что незнакомы. Знать бы, как дело обстоит в этом случае. Чем больше Руслан думал, тем больше укреплялся в мысли о том, что нужна легенда, прочно прикрывающая его интерес к Бахтину. Он разыскивает девушку, улетевшую летом 1984 года в Хабаровск. Имени не знает, как выглядит, не знает, где работает, тоже не знает. Знает только, что улетала она на четыре месяца на стажировку. Маловато, пожалуй. К тому же самому ему было в то время всего четырнадцать лет. Какие дела у него могли быть с уже закончившей институт девушкой, о которой он ничего не знает? Наконец легенда составилась. Все в ней было более или менее хорошо, кроме одного существенного недостатка. С такой легендой следовало идти прямо к Бахтину, обращаться к кому бы то ни было другому, верх идиотизма. Причем моментально вызывающие кучу подозрений. Вот если Бахтин откажет Руслану во встрече, желательно откажет неоднократно, тогда можно и к другим людям обращаться. Калле Григорьевне, например. Конечно, в легенде было огромное количество уязвимых мест. Например, внешний вид девушки. Лицо, прическа, цвет волос, рост одежда. Но тут Руслан надеялся выкрутиться. Он не пожалел времени и сил, лично взглянул на всех любовниц Бахтина, которых ему удалось выявить за последние годы, и убедился, что все они на одно лицо, высоченные худощавые брюнетки с крупными яркими губами и длинными прямыми волосами. Любимый типаж господина убийц. Ну что ж, если после освобождения из колонии он предпочитает исключительно таких девушек, то нет оснований полагать, будто до осуждения он любил пухленьких маленьких блондинок. Как там фильм-то назывался? «Джентльмены предпочитают блондинок?» «Да, господин убийца, у нас явно нет джентльмен». Соваться к Бахтину, Руслану, ох, как не хотелось. Особенно не хотелось показывать редакционные удостоверения, или даже паспорт, фамилия. «Эксперт», «следователь», Любой другой милиционер наверняка не вспомнит фамилию молодого человека, убитого двенадцать лет назад. У них таких убитых десятки, сотни, а у Бахтина Нильский один. Он за этого Нильского срок мотал, и имя это на гробовой доске не забудет. Прийти к Бахтину без документов — фигушки. Охрана первым делом спросит, назначена ли встречи, а потом паспорт потребует. И тут Руслан столкнулся с негативными последствиями особенностей собственного характера. Он никогда не был болтлив. То есть он мог быть душой компании, охотно и умело поддерживал разговор в любой ситуации и с любым количеством людей, но так уж повелось, еще со школьных лет с уважением и с трепетом относился к тому, что входило в понятие «личная тайна». Много чего он сумел разузнать, сначала о жителях своего города, потом о коллегах по редакции, потом о разных других людях, проживающих в Кузбассе, но никогда эти знания не обретались с его помощью форму сплетни или скандальной публикации, если на то не было редакционного задания. Чужие секреты не распирали его изнутри, не рвались наружу, не изудели хронической болячкой, которую непременно хочется потрогать или почесать, поэтому хранить и не составляло для Руслана Нильского ни малейшего труда. И точно так же он относился к секретам собственным, к которым в первую очередь причислял поиски правды о смерти своего брата. Никому, кроме матери и работника милиции Петра Степановича Дыбейка, он никогда не говорил о том, что пытается выяснить, за что на самом деле Бахтин убил Мишу. Разумеется, у Руслана были друзья, и девушки у него тоже были, но никому из них он этой, единственной своей тайны, не открывал. Зачем? Он как-то привык, что это его личное дело, даже мать не поддерживает его идею. Теперь же пришлось задуматься, а прав ли он был, скрывая даже от самого близкого друга ход своей осадной войны против Бахтина. А чего скрывать-то? Ну, разве что из опасений, что не все люди умеют так держать язык за зубами, как сам руслан, разболтает один, подхватит другой, так и до Бахтина дод, а тот примет соответствующий мир. Денег у него море, а у кого есть деньги, тот может все. Да, опасаться следовало, но вот настал момент, когда без помощи друга просто не обойтись, и руслан решил рискнуть. Володя Баблоев Красивый кавказец с росшими с его переносицей бровями работал в их же газете спортивным обозревателем. Выслушав длинный рассказ Руслана, он понимающе подмигнул: «Я понял. Ты хочешь меня к Бахтину заслать, верно? Ты согласен? А чего? Конечно согласен. Только я с паспортом поеду. Редакционную ксиву собой не возьму. У тебя публикаций много. Твоя фамилия может примелькаться. Если Бахтин хоть раз на твою фамилию среагировал, когда газетку почитывал, то он наверняка запомнил, в каком издании ты трудишься. Я человек из того же издания, его насторожит это.